и они снова очутились в старой хижине. — Вот на же тебе! — сказал ей муж. — Теперь мы опять можем зубы на полку сложить! — Ах! — сказала жена. — Я уж лучше откажусь от богатства, коли мне не дозволено будет узнать, откуда оно взялось. Этак я и не успокоюсь. Муж опять пошел рыбачить, и несколько времени спустя опять вытащил ту же золотую рыбу и в третий раз. — Слышка!